Письмо с газетными буквами. 1. Когда они были на краю площадки, Митя оглянулся. А в общем-то, может быть и правда, не совсем он подонок, не то что его старший братец. Но Кеша любит его и такого, заметила Жаннет. И тогда Митя спросил прямо: "Жанка, а что всё-таки с твоим братом, с Остасиком? Он где?" И она ответила не сразу. но без всяких интонаций никто не знает он был среди тех кого бросили штурмовать грозный и его потом не нашли ни среди живых ни среди мёртвых может в плену потеряно сказал митя мама тоже так думает хотя уже сколько лет прошло некоторые возвращаются до сих пор недавно в новостях показывали мама так же говорит она три раза ездила туда искала Она сейчас только с виду такая боевая, энергичная. А когда приглядишься, у нее волосы наполовину седые. — Жанка, ты прости за этот вопрос. — А что? Вопрос как вопрос. Только ответить нечего. Она огрела футляром с диктофоном репейники и встряхнулась. — А кассету все-таки жалко. — Ты что, хотела все же сделать репортаж? — Я не про то, что на ней. Жалко даже пустую. Двадцать два рубля. «Ладно, расходы пополам», — неловко улыбнулся Митя. «Ладно», — улыбнулась я она. «Мить, а ты что-нибудь скажешь князю Даниилу?» «Да пошел он!» «Не знаю. Может, когда-нибудь потом, один на один». «Ты сейчас куда? Домой?» «Нет, сперва к Ельке. Наверное, он уже пришел из школы. Я должен оторвать ему руки-ноги, уши и голову». Жанет на шаг обогнала Митю, сумрачно заклянула ему в лицо. «Митька!» «Неужели ты такой? Какой? Неужели ты стал бы сводить с ним счеты? Он же меньше нас вон на сколько. Ну и что? Если меньше, значит, можно быть таким трепачем? Приду, приду. Я для него эти журналы полдня из дальних углов выволакивал, а его нет да нет. Я терпеть не могу, когда человек обещает и не приходит. Я, конечно, не врастенник, поэтому мне всегда кажется, значит, что-то случилось». Фу, на ходу выдохнула Жаннет. Что, фу? А я-то думала, я боялась, ты будешь считать его предателем и мстить. За что? Ну, за то, что разболтал про ртутную бомбу. Будто вы вместе готовили этот план. Галина же говорила: "Мить, на него, наверное, так нажали в школе, что он просто не выдержал. Они, может, пригрозили, что отберут его у мамы Тани и вернут в интернат". Он этого пуще всего боится. Он мне как-то признался. Господи, и ты поверил этой дуре? Какой? Галине. А чего? Она же так подробно. Может, он и сболтнул где-то в школе про мой телефон в буераках. Я ему как-то пересказывал сюжет. А кто-то подцепил, переделал по-своему. Вот это катилось до завучей. Но чтобы Елька наговорил на меня, Жанка... Да если бы я и правда звонил про бомбу, и если бы он про это знал, он умер бы, но не сказал ни словечка, хоть под пыткой. Ты уверен? слабым голосом спросила Жанет. Митя пожал плечами. Она не понимала. Нет, она просто мало знала Ельку. Хотя и познакомилась с ним в тот же день, что Митя. Ей до сих пор неведомо было, как он спасал домового, как прощался с жизнью в больнице. как молился за Андрейку. По правде говоря, она даже не знала полностью, что для него страна Нукаригва, думала так, фантазия. Но этого Митя не сказал, только буркнул: "Я уверен". Хотя вообще-то он болтун. Я целый вечер сидел как на иголках. А почему сам-то не сходил к нему? Почему? Почему? Потому что я суеверный. Вот, лечиться мне надо, наверное. Казалось, что если приду, узнаю, что какая-то беда там, ну, будто подтолкну несчастье. А вот если он сам прискачет, тогда всё в порядке. Я ему снимок египетских пирамид нашёл. Он хочет их приклеить в дикой пустыне. Помнишь, там такая проплешина среди кактусов? Ну вот. Он говорит, что под самой главной пирамидой есть ещё подземелье, а в нём золотой шар, а в шаре спрятаны все разгадки вселенной. То ли они от атлантов, то ли от инопланетян, то ли прямо от Бога. Ничего себе проблемы у него, да? А ты говоришь, меньше нас. Мить, что? И сразу страх. Будто и глад затылка до пяток. Мить, я не хотела тебя расстраивать раньше времени. Жанка, что с ним? Его увезли в больницу. Я сегодня забегала к нему около часа дня. У нас пустой урок был. Я хотела забрать экспонометр, который забыла там на той неделе. Ну, пришла, а у них заперто. А соседка, та, у которой он с тремянку брал, говорит: "Еле-ка увезли на неотложке. Татьяна с ним уехала". Я говорю: "Что с ним?" А она: "Я не успела узнать. Машина приехала, я вижу, Татьяна несёт его на руках и укотили". Господи, неужели опять это? Значит, он по правде поменялся судьбой с Андрейкой. А может, не надо было клеить нукаригву, вдруг она тянет его в себя. В какую больницу-то увезли? Ну откуда же я знаю? Да успокойся ты. Почему ты сразу не сказала? А зачем? ответила она холодновато. Чтобы одна проблема на другую, чтобы ты там на песовете думал не про себя, а про ельку. Я тебя немножко знаю. Ты там и взвёлся бы раньше срока. А сейчас пойдём и всё выясним.